Вдруг один из них подошел совсем близко к ней. Она сначала испугалась и хотела отбежать, но не могла даже пошевелиться. У крылатого существа было какое-то птичье человеческое лицо, а волосы очень красивые, золотистые и нежный, тихий женский голос. «Тенар», — сказала существо, — «Тенар». Ара как бы проснулась, но рот ее оказался залепленным глиной, и лежала она в каменной гробнице глубоко под землей,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 Золотистая птица в небе полетела на запад к горам и скрылась из виду. Солнечные лучи позолотили крышу малого дома, зазвенели овечьи колокольчики в хлеву, запах дыма и гречневой каши из кухни распространился в прозрачном свежем воздухе. Ох, до да чего же я голодна! Но как он узнал? Как он узнал мое имя? Ох, мне просто необходимо немедленно поесть. Как я ужасно голодна! Она надвинула на голову капюшон и побежала завтракать.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 Он похоронен, и мои хозяева ждут его душу. а Остальное тебе не касается, жрица». На этот раз она явно переборщила. Их могли услышать. Совсем рядом шла Пенте с двумя подружками. Дьюби и жрица Мэбет тоже находились неподалеку. Девушки, естественно, тут же навострили уши. И Косил это заметила. «Меня касается все, что здесь происходит, госпожа. Все, что происходит в его королевстве, касается нашего короля бога, которому я верно служу.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 Теперь они лишь тени былого, они бессильны, и не пытайся запугать меня, Ара. Ты первая жрица, но разве может статься, что ты и последняя? Ты меня не обманешь, я вижу тебя насквозь, тьма ничего не может от меня скрыть, берегись, Ара. Косил повернулась и двинулась дальше своим широким размашистым шагом, круша замерзшей коме земли тяжелыми башмаками с ремешками и пряжками».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 «Тогда я снова воскресну!» Манан стиснул свои громадные руки. «Может быть, она и не станет убивать тебя, прошептал он? Что ты хочешь этим сказать? Она может запереть тебя в какой-нибудь комнате, там, внизу, как ты сделала это с ними, и ты проживешь, может быть, еще годы и годы, и не, сможешь родиться, не сможет родиться новая единственная, ибо ты не будешь мертва, и в храме не будут больше исполнять священные танцы в безлунной ночи, не будут совершать жертвоприношения»